Гордон подошел к двери, слегка приоткрыл, прислушался ни звука. Необходимо было быть предельно осторожным с миссис Визбич, вполне способной, крадучись взобраться, дабы застать врасплох. Заваривание чая у себя являлось тикчайшим нарушением устава, почти равным протаскиванию женщин. Тихонько задвинув щеколду, он вытащил из-под кровати свой старый чемодан, откуда поочередно извлек шестипенцевый жестяной чайник пачку лионского чая, банку сгущенки, заварной чайничек и чашку. Во избежание звякания каждый предмет был обернут газетой. Процедуру он давно отработал. Сначала, до половины залив чайник водой из кувшина, установить его на керосиновой горелке. Затем, опустившись на колени, расстелить перед собой клок газеты. Вчерашняя заварка, разумеется, еще внутри. Он вытряхнул ее пальцем в искреп остатки и тщательно запаковал тугой сверток. Теперь самый рискованный момент — пойти и незаметно выкинуть. Проблемы убийцы, которому надо избавиться от трупа. А чашку, как обычно, он утром умываясь сполоснет в тазике. Не в моготу бывала эта мышиная возня. Невероятно, каких партизанских ухищрений требовало житье у миссис Визбич, вечно казалось шпионившей и действительно безуста лесновавшей на цыпочках в надежде подловить на каком-нибудь криминале преступных квартирантов. Дом, где даже в уборной не расслабишься из-за ощущения чьих-то ушей за стенкой. Гордон отодвинул щеколду и замер, затаив дыхание. Тишина. Оп! Издалека еле слышно брякнули тарелки. Хозяйка занялась мытьем посуды. «Пожалуй, пора». Осторожно ступая, прижимая к груди повлажневший сверток, он стал спускаться. Клозет находился на третьем этаже. У лестничного поворота он вновь замер, весь превратившись в слух. «Ага, бренчик посуда, путь свободен». И Гордон Комсток, поэт, столь много нам обещающий, смотри лид-приложение «Таймс», пулей пронесся к уборной кинул заварку в унитаз и спустил в воду потом поспешил обратно заперся и привычно остерегаясь каких либо шумов заварил себе свежий чай тем временем в комнате несколько потеплело чай и сигарета тоже сотворили свое недолгое волшебство злая тоска чуть отступила ну что ж не поработать ли да уж конечно завтра сам себя истерзаешь если вечер пройдет впустую Не слишком рьяно он пододвинул стул к окну. Вздохнул перед тем, как нырнуть в чищобу рукописи. Вытянул несколько страниц, расправил их и пробежал глазами. Господи, что за месиво! Этот текст написано, зачеркнуто, сверху надписано и снова вычеркнуто, словно искромсанное множеством операций тела безнадежного пациента. Радует только почерк в просветах между грязью. Ровная, интеллигентная строгость. ох ох потом и кровью далась эта благородная простота руке, натасканной на свинстве кудрявых школьных прописей. Пожалуй, он сможет поработать. Ну, хоть как-то, хоть сколько-то. Где в этом бардаке кусок, который он вчера чиркал? Поэма была грандиозной панорамой, то есть предполагалось ею стать тысячи две строк, четко классически рифмованных, рисующих лондонский день. Название прелести Лондона. То, что столь амбициозные проекты нуждаются, по крайней мере, в досуге мирном и бескрайнем, автор поначалу не уяснил. Теперь зато вполне. Ах, с каким легким сердцем начинал он пару лет назад, когда, обрубив концы, нырнул в пучину вольной бедности, как воодушевлял тогда сам замысел поэмы. Так ясно ощущалось, что это именно его тема. Однако ж почти сразу прелести Лондона не задались. Размах не по плечу, да и не по силам. Работа не пошла. За два года налеплена лишь куча неполных и несогласованных фрагментов. Обрывки маранных-перемаранных стихов, месяцами не выправлявшихся. Начисто завершенных и пятисот строк не наберется. И уже нет воли толкать это вперед. Одни сумбурные подчистки до поправки то там, то сям. Поэмы даже в черне не было, просто некий кошмар, с которым он упрямо бился. Так что итог двух мученических лет — лишь горстка стежков осколков Все реже ему случалось погружаться в глубинный мир творения слов поэзии или прекрасной прозы. А долгие часы, когда он совершенно не мог, все множились и множились. В разнообразии людских пород только художник позволяет себе заявлять, что он не может работать. Но это истинная правда. Временами действительно не может. Деньги, чертовы, никуда без них. Туго с деньгами значит быт убогий, зуд мелочных хлопот, нехватка курева, повсюду ощущение позорного провала и, прежде всего, одиночество. А как иначе живущему на гроши? И разве в таком глухом одиночестве что-то достойное напишешь? Ясно, что никакой поэмы «Прелести Лондона» не сложится, да и вообще ничего путного не выйдет. Трезвым умом Гордон сам понимал. И все равно, и как раз именно поэтому, он продолжал возиться с текстом. Здесь была некая опора, способ дать в морду нищете и одиночеству. Кроме того, иногда... Вдохновение или его подобие все-таки возвращалось, как этим вечером, пусть ненадолго, на минуты двух выкуренных сигарет, наполнившие легкие дым, отгородил от всей пошлой реальности. Сознание ухнуло в бездонные просторы, где пишутся стихи. Тихо-баюкая посвистывал над головой светящий газовый рожок. Слова ожили заиграли смыслом. На глаза попалось недописанное и брошенное год назад, а сейчас вдруг кольнувшее двустишье. Несколько раз он, мыча, перечел его. Не то, не то. Когда впервые записал, было нормально, теперь царапало оттенком пошлой развязности. Порывшись в куче и найдя, наконец, чистый на обороте лист, переписал туда сомнительный отрывок. Сделал дюжину версий, многократно бормоча каждую на разные лады. Плохо. Вообще плохо, дешевка, не пойдет. Нашел первоначальное двустишье в общем наброске и решительно двумя жирными чертами выкинул обе строчки. И почувствовал сделанный шажок, словно впрямь удалось что-то сделать. Внезапный громкий стук с улицы сотряс весь дом. Гордон вздрогнул, мигом вернувшись на землю. Почта! Прелести Лондона были забыты, сердце затрепетало. Может, письмо от Розмари? Или ответы из редакций на два стихотворения? С провалом одного в заокеанской калифорнийской панораме он почти примирился, полгода оттуда ни звука, наверное, и рукопись не позаботятся вернуть. Но другое послано было в английский альманах «Первоцвет», и здесь имелись сумасшедшие надежды. В глубине души Гордон, конечно, сознавал, что снобы первоцвета его никогда не напечатают. Не их стандарт, однако чудеса случаются. А если не чудеса, так сбои в механизме. В конце концов, стихи у них уже полтора месяца. Зачем полтора месяца держать, если не собираются печатать? Уймись, гони эту безумную мечту. Ну ладно, хоть Розмари написала. Через четыре дня. Не представляет, каково сутками ждать ее писем. Длинных, косноязычных писем с дурацким юмором и уверениями в любви. Совсем не понимает, что для него ее писульки... Знак существования кого-то, кому он все же нужен. Что только это его поддержало, когда один хам грубо отверг его стихи. Впрочем, отказы шли практически отовсюду, кроме Антихриста, редактором которого был друживший с Гордоном Равилстон. Внизу обычное шуршание. Миссис Визбич всегда медлила разносить почту. Она любила повертеть конверты, исследовать их толщину, почтовый штемпель. Поглядеть на просвет, погадать над содержанием. Что-то вроде владетельного права первой ночи с письмами квартирантов, присланными на ее адрес, и стало быть, как она ощущала, отчасти ей принадлежащими. Случись кому-нибудь спуститься, чтобы забрать свое письмо, она бы горько обиделась. С другой стороны, ее очень обижали и хлопоты с доставкой писем наверх. Вначале слышался медленный-медленный подъем по лестнице. Потом уже с площадки вздохи тяжкой усталости оповещали, что из-за вас хозяйка должна жертвовать здоровьем, и лишь затем с брюзгливым шумным сопением письма подсовывались вам под дверь. Лестница внизу скрипнула. Миссис Висбич начала подниматься. Гордон слушал. Скрип прекратился у второго этажа. Письмо для Флаксмана. Снова поскрипывание. И пауза на третьем этаже. Письмо механику. Сердце гулка забилось, господи, умоляю. И мне письмо, и мне. Ого, опять шаги. Но наверх или вниз? Сюда идет, ура. Нет, не сюда. Скрип постепенно удалялся. Звук его слабел. Затем и вовсе стих. Не будет писем. Он снова взялся за перо. Но зачем, непонятно. Так и не написала. Вот поганка. К работе больше ни капли интереса. Обманутое ожидание всю душу вынуло. Только что певшие и дышавшие строчки стали глупой дохлятиной. Нервно, почти брезгливо Гордон собрал листы, сложил их кое-как лохматой кипой и убрал со стола на подоконник, заградив фикусом. Видеть невозможно. Он встал. Спать еще вроде рановато, во всяком случае пока не тянет. Хотелось чем-нибудь развлечься. Чем-то совсем простеньким посидеть в киношке, покурить, пивка выпить. Увы, самых грошовых удовольствий себе не купишь. Он решил было взять короля Лира, забыть гнусную современность, однако, поколебавшись, снял с полки Холмса, известного наизусть. Керосин в лампе догорал. От холода уже трясло. Сдернув с кровати стеганное одеяло, Гордон закутал ноги и уселся читать. Руки грелись за пазухой, шелестели страницы пестрой ленты, шипел светильный газ, таявший огонек керосиновой лампы одарял теплом не больше свечки. В недрах логовища миссис Висбич прозвонила половину одиннадцатого. Ночью отчетливо доносился этот звон, гудящий роковым набатом. «Бум! Бум!» Стало слышно и тиканье будильника зловещие напоминания об уходящем времени. Гордон поднял глаза. И еще вечер пропал. В пустую уплывающие дни, недели, годы. Ночь за ночью все то же. Неуютное жилье, кровать без женщины, пыль, сигаретный пепел и листья фикуса. А вот-вот тридцать -вот стукнет. Сознательно кладя себя на плаху, Гордон вытащил расползавшийся ворох черновиков и устремил на них взор, как скорбный философ на череп, символ бренности. Друзья, позвольте вам представить грандиозную поэму прелести Лондона, творение Гордона Комстока, автора мышей. Его шедевр, плод хорош фруктик двухлетних творческих исканий, бесподобная галиматья и достижение нынешнего вечера. Пара строк вычеркнута, две строки переместились с конца в начало. Керосиновая лампа, слабо икнув, погасла. Не без изрядного напряжения воли Гордон размотал одеяло и швырнул на кровать. Лучше сейчас лечь, пока еще хлеще не выстало. Он зашеркал к постели. «Стоп! Утром на работу заведи часы, поставь будильник». «Ничего не сделал, ни на йоту не двинулся». Не заслужил отдохновения после трудов праведных. Некоторое время он копил силы, чтобы раздеться. Минут пятнадцать провалялся в полном облачении, руки за голову, глаза в потолок. Трещины на штукатурке напоминали карту Австралии. Гордон давно приспособился лежа скидывать башмаки и носки. Помотав обнажившейся ступней, он критически оглядел ее. жалковатую, худосочную. Ноги, как и руки, не впечатляли. К тому же ступня была очень грязной. Ванну он не принимал уже дней десять. Застыдившись немытых ног, он кряхтя сел и, наконец, разделся, побросав одежду на пол. После чего завернул вентиль газового рожка и скользнул в простыни, жутко дрожа, поскольку спал он теперь всегда голым. Последняя его пижама расползлась до нитки год назад. Хозяйкины куранты отбили одиннадцать. Едва суровая неприветливость кровати несколько потеплела, в памяти зашевелилось то, что удалось насочинять за день. И Гордон шепотом начал скандировать. Налетчиком лютым, неумолимым, тополя ноги гнет, хлещет ветер, надломились бурые струи дыма и поникли, как под ударами плети. Вдруг ужаснула механическая пустота каких-то бестолку стучащих шестеренок. Рифма к рифме. перекрестно, Трам-блям, трам-блям, как заведенный кивающий болванчик. Поэзия. Предел тщетности. Он лежал с открытыми глазами в ясном сознании своих безуспешных усилий, своих тридцати лет и тупика, куда сам же себя загнал. Часы пробили полночь постель становилась все уютней, и Гордон вытянул зябко поджатые ноги. Случайный луч автомобильной фары откуда-то с соседней улицы проник сквозь штору, посеребрив верхний торчащий листок фикуса, превратив его в наконечник гордо сверкающего копья Агамемнона.